Глава двадцать седьмая. Максим. От мультяшки удалось без проблем улизнуть. Она даже не задумалась, когда Максим проворчал про ветер и отправил ее со склона, лучше всего в номер. Съехал и тут же, сидя в малолюдном кафе, позвонил Глебу. Они беседовали накануне и несколько раз до этого. Последний звонок здорово сбил Максима с толку, обескуражил. Стоило трудов сдержать эмоции. Тут же в комнате сидела Мира, и, несмотря на то, что была увлечена компьютерной игрой, Полголаза поглядывала на мужа. Перед этим уточнив, кто именно беспокоит в поздний час. Ответа Глеб Петрович хватило, чтобы Мира вернулась в виртуальное пространство. Максим Аркаевич, голос финансового директора звучал хрипловато. Кто-то целенаправленно разоряет Мирославу, и этот кто-то похож на сам старик. Кого? встряхнул головой шеф. Звучало бредово, но и ситуация сама по себе была странная. Бредовое, пожалуй, верное слово. Мирослава, твоя жена, спокойно уточнил Глеб. У меня нет права доступа к тому, что я вижу. У тебя тоже. Тот самый случай, когда право за большим боссом. Если старик не остановится, от состояния Мирославы останется пшик. Не такие компании дербали за месяцы. Сколько у меня времени, чтобы всё выяснить? Макс взъерошил на голове волосы. Знаешь, я бы и не пёр против старика, прокашлялся коллега. Ты же понимаешь, что ты Двойным ты, Глеб, дал понять, что в больших играх на выживание он играть не желает. Мало, что можешь сделать, в общем-то, ничего. Понимаю. Максим кивнул в трубку, будто собеседник мог его видеть. Юристы старика отрабатывали каждый кусок хлеба с хозяйского стола. Максим был назначен управляющим активами Мирославы без права единоличного решения, и это его вполне устраивало. Взваливать на себя полностью заботу о средствах жены он не горел желанием на тот момент. Сейчас бы ему это право понадобилось. Только со стариком невозможно отыграть ничего назад. В общем, всё, что необходимо, я сбросил на личную почту. Рабочей лучше не пользоваться. Уточнил очевидный Глеб и сбросил звонок. Хорошо, кивнул в тишину Макс. До связи. Максим посмотрел на Миру. Та беззаботно рубилась с виртуальными монстрами, боролась с всемирным злом, а в это время другой монстр боролся с ней, реальный. Максим теоретически мог вступить в бой, только шанса на победу у него не было, да и безнаказанными такие вещи не остаются. Сильвестр уничтожит его раньше, чем Максим поймёт, что выбыл из игры. Когда девчонка уснула, уткнувшись носом в подушку, Максим открыл почту и просидел большую часть ночи, анализируя ситуацию, связываясь с нужными ему людьми, пытаясь прочитать последствия для себя и Мирославы. И главный вопрос: зачем Сильвестр разоряет единственную внучку? Он не тянул на звание дед года, даже дед дня ему вряд ли вручат, но всё, что делал до этого Сильвестр, его стратегия, решение всё сводилось к одному максимально обеспечить и защитить Мирославу в будущем. Раз не удалось её приспособить к суровой действительности, его внучка не умела ничего, а главное не хотела. Ей нравилась её праздная жизнь, и, похоже, она была намерена именно так и её и провести. Макс не возражал. Странно, что он даже в мыслях не раздражался от этого. Мультяшка была мультяшкой, и её самый грозный вызов вызов компьютерным монстрам, и не факт, что хватит усидчивости и смелости пройти все зоны и уровни. Велика вероятность, что игра её надоест даже раньше, чем её убьют, и она вовсе за этого не расстроится. Я всё посмотрел, ты прав, коротко сказал Макс Глебу, сидя за столиком, глотая эспрессо. Больше скажу, у меня нет доступа к счетам старика, зато есть нужный человечек. Так вот, средства старика утекают в том же направлении, что и Мирославы. Почти стандартная схема, вот только девочка проигрывает по всем направлениям. Что делать будешь? Для начала поговорю со стариком. Не самое умное решение с точки зрения тактики, но на данный момент никакого другого решения Максим попросту не видел. Никоем образом повлиять на действия старика он не мог, тем более не сможет остановить. Но для того, чтобы прояснить ситуацию, это была едва ли не единственная возможность. Безумство храбрых в винке со скидкой. После молчания отозвался финансовый директор. «Выпей на моих похоронах, хорошенько. Будет повод встряхнуться. А то живешь, как бобль-отшельник», — засмеялся Макс. «Хрена себе повод», — не оценил шутки Глеб. «Хочу, чтобы ты знал, я с тобой, что бы ты ни решил». «Оу!» — не сумел сдержать удивление Макс. Чего он не ожидал так этого импульсивного порыва от приятеля? Мелькнула мысль, что казачок засланный, и быстро исчезла. «Старику не нужен свой человек в общении с Максимом», Если всё обстоит именно так, как увидел Максим, он не больше чем белое пятно на пути Сильвестра Прохоровича. Нет нужды следить за Максимом больше, чем уже отслеживает служба безопасности. Если ты решил действовать с открытым забралом, я с тобой, так правильней, повторил Глеб. Подумай, внимательно посмотрел на него шеф. Да подумал я, отмахнулся собеседник. Держи в курсе. Было бы отлично попасть в поместье внезапно. Предугадать поведение Сильвестра, его дальнейшие действия было сложно. Максим не отказался бы от любой форы, даже незначительной. Но невозможно подобраться к периметру большого дома незамеченным. Ещё на подъезде старику будет доложено. Служба безопасности не пропустит без личного разрешения хозяина и благословения начальника службы безопасности или лица его заменяющего. Так что решено было действовать по обычной схеме. Позвонил Целестине, та почти искренне удивилась, что молодожона отдыхает всего в нескольких километрах. Макс усмехнулся, учитывая, что отчёты о время препровождения Мирослава, а значит и о себе, он получал лично, как и старик. Предположить, что есть хотя бы одна сфера, где слово Целестины не учитывалось, о чём я не докладывали наравне с Эльвестром Прохоровичем, было бы сверхнаивно. Тем не менее, выдержка этой женщины поистине восхищала. После обеда сладкое чувственное пробуждение Максим спустился вниз. Служебный авто стояло у дверей отеля, рядом суетился управляющий, чем раздражал бесконечно. Внимание и повышенное участие со стороны смотрелось жалко, а поразившая в прошлое пребывание бестактность указывала на полную профнепригодность человека. Гостю, будь это рядовой посетитель или внучка владельца отелей, должно быть в первую очередь комфортно, а ничего, кроме раздражения и бесконечного мельтешения не вызывало. На заднем сиденье комфортабельного автомобиля Максим жалел только об одном. Он не поговорил с Мирославой, не объяснил ситуацию. Сказать ему было нечего. Мира вряд ли сможет сделать что-то с этой информацией, если Максим не вернётся. Ворота медленно разъехались. Максим посмотрел в окно. Мимо проплывал умиротворяющий пейзаж парковой территории под белоснежным покровом снега. Одинокие кряжестые деревья прорубали начинающее темнеть небо. В свете фонарей кружились снежинки, больше похожие на мягкие хлопья ваты. Только в горах бывает такой снег, крупный и рассыпчатый, продолжающий жить на горячей ладони ещё какое-то время, не спешащий растаять сразу. В дверях встретила Целестина, сухо улыбнулась, также сухо предложила с дороги чаю, тут же показывая рукой, что Сильвестр Прохорович в кабинете, отменяя лестное предложение чаепития. Старик сидел за своим неизменным столом, таким же, как он сам, старым и крепким. Окинул цепким взглядом, задержался на глазах, смотря в упор, как перед расстрелом. Максим не отвёл глаз от цепкого прищура старика, сканировал настроение и обстановку, атмосферу, ощущая себя зверем в капкане. Отличие в том, что зверь не ведает, когда ставят лапу в капкан, Максим же отдавал себя отчёт в происходящем с самого начала. Ты оказался умнее и расторопней, чем я считал, или глупее? Придворяя вопрос, да, это я вывожу активы Мирославы и продолжу это делать, чтобы ты не предпринял. В том, что ты попытаешься сделать это, у меня нет никаких сомнений. Вы разоряете единственную внучку? Холодно прищурился Макс. Да, коротко, не отводя взгляда, ответил старик, как металлом по стеклу. В ногах, правды нет. Показал рукой на кресло, достав из-за кромов стола пепельницу. Точно не для хозяина кабинета. Максим понял, что разговор будет долгим. Он воспользовался возможностью, прикурил сигарету и посмотрел в упор на старика, пытаясь прочитать его мысли, предугадать дальнейшие действия. С тем же результатом можно смотреть на бюст Дзержинского в Музее политической истории России. До чего вам это нужно? В ее интересах. Вы очень странно представляете интересы Мирославы. Ты ничего не можешь сделать. Старик улыбнулся, хищно сверкнув глазами. Всё же попытаюсь. У Максима появилось чувство, что он только что подписал себе смертный приговор. Я могу уничтожить не только твоё имя, но и тебя самого. Сильвестр обвёл взглядом кабинет, нажал на кнопку до исторического коммутатора. Через несколько минут в кабинет зашёл Игнат. Как правило, он находился в той же местности, где Мирослава. Имя она стала его основной клиенткой при этом он оставался верным псом сильвестра прохоровича остановился у дверей смотря мимо посетителя и мимо старика куда-то вдаль игнорируя всё и вся подтянутый сухопарый с волчьим взглядом полупрозрачных глаз макс не повёл взглядом ни один мускул не дрогнул в теле мимика осталась недвижима будто читал рутинный отчёт не имеющий большого значения или досматривал матч по футболу понимая что команда проиграла вчистую а встать с дивана не давала недопитое пиво и лень. Что ж, играют по-взрослому, ставка больше, чем состояние Мирославы. Он отлично понимал, чего от него ждут, но ни старик, ни Игнат этого не добьются. Вернее, так или иначе, они получат свое, но именно иначе, и выражение «через мой труп» перестает быть фигурой речи. Он мельком глянул на обручальное кольцо, еще раз пожалел, что не рассказал ничего мультяшке, пожалел, что долго ждал, лелея, свои принципы, потерял время, которое мог провести с женой. Пожалел о том, что отдалился от матери, особенно после гибели первой жены. Вспомнил, что не выбрал отцу катер к дачному сезону. Тот был заядлым рыбаком, и Максим хотел сделать ему подарок на юбилей. Он пожалел о сотне вещей, которые совершил в своей жизни, и о тысяче, которые не совершал. Странные мысли приходят на грани жизни и смерти, странные желания. Воспоминания о событиях, которые не имели значения, вдруг становятся важными чувство обостряется в сотни раз отделяется зёрна от плевел